Глава 14. Всем троим хватило дел на целый день, и Эрнест был полностью удовлетворён только когда уже стало темнеть. Светились жаровни, на стенах дрожал свет зажжённых свечей, все столики украшены розовыми тюльпанами. Еды, подумал Саймон, хватило бы, чтобы выдержать длительную осаду. Мясо, птица, дичь, колбасы, салаты, сыры. В отлещих углах огромные кастрюли жаркого, пирожные, сладкие пирожки и приготовленный Эрнестом, щедро пропитанный спиртным, огромный бисквит. Голодным никто не останется. Отворив дверь, Саймон выглянул на пустынную улицу. В деревне тишина. Настал обычный в таких случаях момент неопределённости, когда всё уже готово, а гостей ещё нет. Что-то не видно, чтобы выстроилась очередь, заметил он. Не поехать ли в кваюн, не привезти ли желающих? Не беспокойся, явится, засмеялась Николь. Разве не заметил днем полдеревни пытали заглянуть внутрь? Саймон вспомнил, что когда привезли что-то к вечеринке, он увидел в дверях странную пару, оба рослые, лет за тридцать, с одутловатыми бледными лицами в бесцветной одежде. Мужчина в узких слегка затемненных очках, какие любят носить безработные актеры, надеющиеся, что их еще могут узнать. Ора окинула Саймона безразлично-неприязненными взглядами. Он обрисовал их Николь. "Ах да", ответила она, те самой неодобрительно покачала головой. "Тебе они не понравятся. Это нличание, настоящие снобы, большие друзья Самброзом Краучем. Чем занимается он? Женился на ней, и она купила ему антикварную лавку. Живут здесь круглый год? То здесь, то в Париже". В деревне их зовут Валюмами, Эрнест расхохотался. Замечательно. Они такие с чего-нибудь помощью или просто зануда от рождения? Кто знает, пожалуй, плечами не коль. Они очень медлительны, холодны. Нет, э, не холодны, а как бы это сказать, пресыщены. Понадеемся на Бога, сказал Саймон. Можно было понять по взглядам, какими они меня одарили. Подними они носы чуть выше, смотришь и вывихнули бы себе шеи. Позеры. Интересно, снимает ли он на очечки? Да ну вас! воскликнул Эрнест. Что за праздничный разговор? Давайте лучше спокойно выпьем, пока не началась сутолока. А если Валюмы удостоит нас своим визитом, посадим их куда-нибудь в угол, чтобы никто о них не споткнулся, и разбудим, когда придет время расходиться по домам. Что пьем? Они усилили за столик, потягивая чуть охлажденное красное вино. Саймон волновался и немного побаивался, как бывало с ним накануне трудного разговора с клиентами. Предположим, Николь ошибается и в деревне не нравится за те с отелем. Предположим, что Крауч уже решил облить его грязью. Предположим. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Рядом с маленькой смуглой женщиной, которую он представил как жену, возвышался Блам. Следом за сопровождением пожилой пары появилась группа рыжих и светловолосых парней и девушек. Местные шведы, шёпотом подсказала Николь, очень симпа. И их всегда слишком много. Она принялась представлять: Эбб и Ларс, Анна, Карл и Бригитта, Арне и Харальд, все рослые, улыбчивые, прекрасно говорящие по-английски. Кто сказал, что шведы холодны в общении? Аттевойци понемногу Саймон стал рассказывать о своих планах относительно отеля. Пожилая пара кивала. Что касается их мнения, хорошее дело. У них в доме никогда не хватает места для всех желающих побывать здесь. Иногда кажется, что на полу ночует половина Швеции. А прошлым летом, когда из-за эпидемии закрыли, изобразив ужас, рассмеялись и взяли ещё по стакану. дрону в саймана за руку, Никольке в кум оказался на дверь, где мэр Банетта с женой словно переросли к порогу. Саймон поспешил на встречу. "Больше у нас не останавливайтесь", шутливо пожурила его мадам, глядя на Николь. "Нашли постель помягче, а?" Банетта так стиснул руку Саймону, что затрещали кости. "Ну что?" спросил он на этот раз как клещами сжав плечо. "Значит, у нас будет свой отель?" Живые, потливые глаза на изрезанном морщинами лице изучающе глядели на Саймона. "Надеюсь, вы одобрите?" "Я одобрил, весь муниципальный совет одобрил. Почему все должны останавливаться в горде?" "Какого чёрта?" Он так хлопнул Саймона по спине, что наверняка оставил синяк. С чувством облегчения Саймон повёл его к бару. Эрнест налил пастисы. "Скажите", спросил Саймон, "а где ваша дочь, она не придёт?" осталась в кафе. Конечно, недовольна, но кому-то нужно остаться. Санте закончил банетто, опрокидывая рюмку пастиса. Отнес ей бокал шампанского, решил Саймон. Это её подбодрит. Зал наполнился людьми. Николь шепча на ухо кому как зовут, что он тут же забывал, подводил его к гостям. Четвёрка парижан в мягких кожаных блузонах, мясник и булочник, хозяйка местной крошечной почты Дюк Ло из гаража со своим вымазанным машинным маслом псом. Фонсы, затянутый в замшу надушенной подружкой. Жожо и Клод, выскобленные и выбритые, жавшиеся к стене пожилые селяне с морщинистыми лицами. Двое агентов по торговле недвижимостью сунувшие Саймону в нагрудный карман визитные карточки. Шикарно разодетый мужчина, рвущийся поговорить об охранной сигнализации от воров. Владелец лучшего в округе виноградника. В течение всего этого суматошного, но вселившего большие надежды часа, Саймон не уловил ни следа негативной реакции. Обстановка была тёплой, дружественной, заметное поначалу разделение на местных и приезжих постепенно исчезало. И в Видне раньше не доводилось собираться вот так, вместе. Вечеринка обещала быть удачной. Саймон пробрался к бару. Как дела, Эр? Держусь, дорогой, правда, с трудом, ответил тот, вытирая пот со лба. Шампанское пользуется потрясающим успехом, Саймон вспомнил о девушке из кафе. Думается, надо отнести бокал соседке, дочке Бонетта. Глядя на разливающего шампанское Эрнеста, спросил: "Кажется, вечер что надо, а?" "Ну, если судить по пустым бутылкам", Эрнест отвлёкся, заметив пустой стакан в руках мадам Бонетта. Еще немного пости, сама мадам. Мадам Бонета позволила наполнить стакан. Мерси, молодой человек. Эрнест горделиво задрал нос. Забрав бокал с шампанским, Саймон пробрался через толпу и вышел в ночной холод. Присоединившись у стойки с блюдечком арахиса, девушка смотрела телевизор. Прежде чем улыбнуться Саймону, провела языком по зубам. "Как жаль, что вам пришлось остаться здесь", сказал он. "Я принес вам шампанского". "Как мило", она посмотрела на него поверх бокала, огромные тёмные глаза. "Милая девушка, из неё получится прекрасный регистратор в отеле", подумал Саймон. "Надо поговорить с отцом". "Никогда не спрашивал, как вас зовут", сказал он. "Франсуаза". "Саймон, папа говорит, вы собираетесь открыть отель, верно? Надеемся к следующему лету". Отпив глоток шампанского, опустила взгляд на бокал. Чёрные ресницы на фоне оливковой кожи. Вам понадобится служащие. После Рождества начнём набирать. Мне было бы очень интересно, она наклонилась вперёд, и Саймон обдарожил, что не сводит глаз с маленького золотого крестика в вырезе блузки. Мне нравится всякое новое дело. Что скажут родители, если ты уйдёшь из кафе? Не могу же я тебя украсть. Выпивти в нижнюю губку и дернув плечиком она ответила: "У меня есть кузина, она может работать здесь". Я поговорил с отцом: "Окей, хорошо, мне, пожалуй, надо идти". Он отошел от стойки. Ривор Французо, бай-бай, Саймон. Улыбаясь в темноте, он направился к жандармерии. Посади ее за регистрационную стойку и ни у одного постояльца зачистит пульс. Подходя к зданию, он разглядел стоящие в открытых дверях три тёмные фигуры. "Ладно", раздался голос. "Давайте зайдём и пообщаемся. Амброс, ты, кажется, говорил, что он рекламный агент из тех ужасных людишек в галстуках-бабочках". Они вошли в дверь, и Саймон узнал Валиумов. За ними последовал чедушный кротышка с несразмерно большой головой, прибыл Бомонт-брасьер. Саймон выждал несколько минут, прежде чем вернуться в праздничную атмосферу зала. Валиумы и Крауч отыскали столик в углу и завладели бутылкой шампанского. Они лениво развалились на стульях, не обращая внимания на раздававшийся вокруг смех и разговоры. Заставив себя быть любезным, Саймон подошёл к их столику. "Рад, что вы нашли возможность прийти, я Саймон Шоу". У всех троих были холодные вялые руки. Казалось, что держишь снулую рыбу. На обрамленном длинными прямыми волосами невыразительном, но по-своему приятном лице миссис Вальюм мелькнуло подобие улыбки. Выражение лица, спрятавшегося за очками от света свечей мистера Вальюума, осталось незамеченным. Крауч вперился глазами в Саймана. Сайман подумал, что редко встречал сразу три столь нездоровые, отливающие восковой бледностью физиономии. Итак, произнес Крауч, перед нами знаменитый рекламный деятель. Прекрасно мы польщены. Брюзгливый носовой баритон напомнивший Саймона о езвительном классном наставнике, которого он ненавидел всеми фибрами души. Откуда вы узнали, что я работаю в рекламном бизнесе? Я журналист, мистер Шоу. Моя обязанность знать о наших славных деловых магнатах. Валюмы, поигрывая бокалами шампанского, слабо улыбнулись. "Насколько я понимаю, продолжал Кравч, это место станет модным отелем". В его устах это прозвучало так, будто он только что узнал о чём-то чрезвычайно неприятном. "Да, небольшая отель. Как раз то, что нужно деревне". Мне показалось, жители довольны. Не все жители, мистер Шоу. Полагаю, вы читали мои колонки и знаете моё отношение к разорению Прованса посредством так называемого прогресса. Кроуч, сделав добрый глоток шампанского, кивнул в сторону Вальеумов. Нет, не все жители деревни хотят, чтобы улицы кишили мерседесами и разодетыми экскурсантами. По-моему, вы преувеличиваете, а по-моему, Пусть судит общественность, продолжал он, пропуская мимо ушей замечание Саймона. Как это говорят люди вашей, э, профессии. Хороша любая реклама, со смехом произнёс он. Валиумы улыбнулись. Словом, посмотрим. Саймон взял бутылку и наполнил бокал Крауча. Как ни странно, я как раз хотел переговорить с вами насчёт рекламы. Может быть, перейдем вон туда. Не хочется наводить скуку на ваших друзей. Взглянув на него, Крауч встал из-за стола. Что ж, это довольно занятно. Саймон провел его в укромный уголок позади бара. На лице Крауча играл отсвет от огня камина. Саймон заметил на лбу и над верхней губой собеседника капельки пота. Пил до того, как заявиться сюда, Саймон уловил кислый запах белого вина. Значит так, мистер Крауч, о рекламе. Ослепительно улыбаясь, начал Саймон, стараясь придать голосу приятные убедительные нотки. Мне бы очень хотелось, чтобы до открытия отеля в печати ничего не появилось. Знаете, у публики короткая память. Презрительно скривив губы, Крауч молча посмотрел на него. Значит, вот оно что. Этот зажиравшийся щенок собирается просить его об одолжении. И не ве словами. Я был бы весьма благодарен, если бы вы вовремя воздержались от каких-либо комментариев. Саймон достал свежую бутылку. Ещё шампанского? Шампанским меня не остановишь, мистер Шоу. Вы слишком наивны, заявил он, подставляя пустой бокал. Что поделаешь? Ваш бизнес сам по себе наивен. Саймон кивнул, решив не ввязываться в спор. Скажите, во сколько это обойдётся? Все презрение Крауча выплеснулось наружу. Канжетцы, я понимаю, к чему весь этот разговор, но должен вас разочаровать. Он сделал большой глоток, наслаждаясь моментом, могуществом, которое дает ему принадлежность к прессе, восхитительным ощущениям своей власти над унижающимся перед ним толстосумом. Нет, мистер Шелл, вам предстоит увидеть массу поближе, эти в глоб. Широкое освещение, кажется, так говорят ваши люди. Знаете, у меня семьсот пятьдесят тысяч читателей. И кнув, допил шампанской и налил еще. В голосе Саймана появились жесткие нотки. Было семьсот пятьдесят тысяч. Не знаете, что уже три года тираж падает? Или вам не говорили? Крауч слезнул под верхние губы. Все равно это самая влиятельная газета в Британии. Это одна из причин того, что моё агентство тратит больше 4 миллионов фунтов в год, покупая там место. Саймон вздохнул, будто не желая портить такую хорошую статистику неприятным сообщением. Разумеется, это всегда можно пересмотреть. Глаза Кроуч спрятались в складках одутловатых щёк. Часть этих 4 миллионов фунтов идёт вам на зарплату, мистер Кроуч. Вы когда-нибудь думали об этом? Скорее всего, нет. Во всяком случае, это не важно. Да, мистер Шо, это не имеет значения. Крауч попытался было уйти, но Саймон удержал его за руку. Я еще не закончил. Позвольте объяснить вам как можно проще. Если в ближайшие полгода или в вашей колонке или подброшенная другой газетенке появится любое упоминание о Бателе, я изыму рекламу из глоб. Всю. Крауч не донос бокала до рта. Не посмеете. В данном случае вы имеете дело не с какими-то мелкотравчатыми кустарями-печатниками, а с английской прессой. Мой редактор этого не потерпит. А я не буду иметь дела с редактором. У меня дела с владельцем газеты, вашим хозяином. Здесь Саймон повторил предыдущие высокомерные слова Кроуча. Кажется, так говорят у вас. Два-три раза в год мы с ним обедаем. Он весьма практичный человек. Саймон заметил, как у Крауча затряслась рука. Осторожнее, расплескай эти шампанское. Возмутительно Крауч высыпал содержимое бокала, что похоже подбодрило его. На лицо вернулась презрительная ухмылка. А знаете, я мог бы вынести эту эту попытку грязного мелкого шантажа на первую полосу. Ясно? Получится славный материалец, просто отменный. Саймон кивнул. Согласен. Полагаю, так оно и будет. Но если он вообще появится, произойдут три вещи. Я буду всё отрицать, изыму рекламу и затаскаю вас по судам, не газету, вас. Оба какое-то мгновение не сводили глаз друг с друга, пока Саймон не нарушил ледяное молчание. Ещё шампанского. Пошли вы на Кроуч, пошатавшись, Поднялся и не твердой походкой направился к столику, где сидели Валиумы. Поговорил с ними и все трое, бросив косые взгляды в сторону Саймона, поднялись и ушли. Подтягивавшие у стойки постис Жозо и Клод наблюдали, как Крауч и Валиумы презрительно поджав губы проталкивались к выходу. Роздбиф и разозлились, толкнул локтем приятеля Жозо. Клод пожал плечами. По его небогатому опыту англичан, которых он встречал, всегда что-нибудь не устраивало: то жаркое солнце, то водопровод, то медленная работа на стройке. Они не упускали возможности выразить сдержанное неудовольствие, но, по крайней мере, большинство их держались вежливо, не то что заносчивые парижане. Чёрт бы побрал этих парижан. Он осушил стакан и зевнул. Завтра снова пытка, очередная тренировка у генерала. Задница не зажила еще с прошлой тренировки. Велосипедные седла не для таких гигантов, как он. Они подошли попрощаться с Саймоном. Для англичанина решили они неплохой малый. Оба крепко пожали ему руку. Он на всю зиму обеспечил их работы, да еще какой удобный в тепле.